Глава 13. Техники остроумия. Как побеждать врагов, улыбаясь вместе с ними. Вы узнаете, что даёт остроумие. Когда остроумные ответы бывают возможны, а когда необходимы. Что вы можете сделать уже сегодня для развития изобретательности ума. Вы сможете сделать шаг от хороших ответов к блестящим. давать более красивые ответы, быстрее, ловко уходить от нападений. Кроме того, в этой главе: крестники Аршавина, усы Газаева, анекдоты Путина, люди в чёрном Медведева, а также упражнение от Чака Норриса и вопрос от Гарика Харламова, который оказался остроумнее ответа. Остроумные и не очень После исторического матча Россия-Голландия на Евро-2008, на волне всенародного ликования от победы, в эфир вышла передача Андрея Малахова с участием наших футболистов. Безусловным фаворитом той игры был капитан сборной России Андрей Аршавин, чья популярность тогда била все рекорды. В какой-то момент Малахов представил аудитории молодую семью болельщиков из Нижнего Новгорода. Болели они так горячо, что во время поединка с голландцами родили сына. Супруг был на седьмом небе от счастья, любимая команда одержала победу, а тут ещё ребёнок родился. На радостях они назвали малыша Андреем, в честь лидера сборной. В студии молодожёны попросили Аршавина быть крёстным отцом их сына. Малахов подскочил с микрофоном к звёздному футболисту и улыбай спросил его: "Ну что вы думаете по этому поводу?" Ответ футболиста был в духе того: "Так денег на всех детей не напасёшься". Зал притих, на лице ведущего выразилось недоумение, улыбка как-то сама собой стекла с его лица, и он сказал: "А у вас вроде денег никто и не просит". Чтобы замять неудобную ситуацию, Малахов быстро переключился на другую тему. Про нижегородскую семью больше не вспоминали. "Прошу вас присуждать вот о чём". Какое впечатление, скорее всего, произвёл на аудиторию ответ Аршавина? Что именно в ответе футболиста повлияло на это впечатление? Как бы ответили вы на его месте? А я пока расскажу другую историю из жизни большого футбола. Однажды главный тренер ЦСКА Валерий Газаев якобы пообещал сбрить свои знаменитые усы в случае победы его команды в Кубке УЕФА. Газаев не раз говорил, что он человек слова. Поэтому после того, как победа состоялась, журналисты не преминули вспомнить про его обещание. Вы говорили, что вы человек слова. А как же, извините, известная история с усами, которые вы обещали сбрить в случае победы в Кубке УЕФА, спросил журналист. Никакого обещания я не давал. На встрече в редакции одной из газет мне задали вопрос: готов ли я сбрить усы, если мы выиграем Кубок УЕФА? Я ответил: Вы заканчиваете это дело, конечно, не готов. И всё. А в публикации всё перевернули, ответил Газаев. Поскольку вопрос, почему Валерка не сбрил усы, ещё долго обсуждался в СМИ, на него приходилось отвечать не только самому Валерию Георгиевичу, но и его коллегам по цеху. Среди них были главный тренер Локомотива Юрий Сёмин и защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Он такой человек, который свои обещания всегда выполняет. Наверное, жена ему не позволила усы сбрить, сказал Сёмин. Да сбрил он усы сбрил, просто они заново быстро выросли, сказал Березуцкий. И снова по нашей традиции прошу вас про себя ответить на такие вопросы. Как отличаются впечатления от ответов Газаева, Сёмина, Березуцкого? Что именно в ответах влияет на это впечатление? Как бы ответили вы на месте Газаева? Можно ли это развить? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что ответ Василия Березуцкого оказался самым нестандартным. Нельзя сказать, что этот ответ лучший из возможных, но, пожалуй, он лучший из числа всех остальных. Недаром Березуцкого называют одним из самых остроумных футболистов сборной России. Что такое остроумие? Можно ли его развить? И зачем оно бывает нужно? Давайте по порядку. Открываем словарь Ожегова. Читаем: чувство юмора способность видеть и понимать смешное. остроумие изобретательность в нахождении ярких, удачных или смешных выражений. На мой взгляд, различие между чувством юмора и остроумием такое же, как между музыкальным слухом и навыком игры на музыкальном инструменте. Первое даётся от природы, второе развивается. Кстати, специалисты утверждают, что 90 процентов людей обладают относительным музыкальным слухом, 5 процентов абсолютным, а 5 процентов не обладают им вовсе. Ситуация с чувством юмора похожая. Вероятность того, что вам медведь на ухо наступил, крайне невелика. Другое дело, что ваше чувство юмора, скорее всего, относительное и находится, так сказать, в режиме сна. Если вы никогда не занимались развитием своего астроумия. то скорее всего и не относите себя к числу острословов. Вы спросите, а собственно, зачем? Можно ли владеть вниманием публики и удачно отвечать на вопросы без шуток и смеха? Конечно, да. Однако остроумие не столько умение шутить и вызывать смех, сколько вообще изобретательность ума, своего рода способность видеть три стороны одной медали. Цитата из Неда Рорема. Именно эта способность делает хорошие ответы блестящими. Поэтому, если вы хотите отвечать не просто правильно, но красиво, развивайте своё остроумие. Конечно, кроме эстетического удовольствия, вы получите немало других преимуществ благодаря умению давать нестандартные ответы, назову лишь некоторые из них. Первое снятие напряжения. Остроумие помогает разрядить обстановку в ситуации конфликта. Если вас обвиняют, стараются поставить в тупик или просто провоцируют без находчивости, вам не обойтись. Кроме того, есть ситуации, когда стратегия отшутиться в ответ на вопрос единственная верная. К таким ситуациям нужно быть готовым. Второе, убедительность. Остроумие снижает критичность мышления и повышает внушаемость публики. Если ваш ответ начался с хорошей дозы юмора, То дальше вы можете делать любое внушение, и оно будет звучать более убедительно. Третье меткость. Согласитесь, давать смешные ответы на серьёзные вопросы шутовство, а серьёзные ответы давать на забавные вопросы занудство. Остроумие позволит вам избежать обеих крайностей. В результате вы не только обратите потенциально опасную ситуацию в свою сторону, но и укрепите отношения с большинством слушателей. надолго запомнитесь им с лучшей стороны. Не секрет, что остроумный человек производит сильное впечатление и одновременно впечатление сильного. И сила его в умении быть над схваткой, находить выход там, где другие упираются в стену. Как же развить в себе это умение? Шутка вместо брани. Рассказывают, что однажды Бернард Шоу, будучи уже престарелым драматургом, Был сбит с ног на дороге лихим велосипедистом. К счастью, оба отделались лёгким испугом. Когда смущённый виновник столкновения стал сконфуженно извиняться, господин Шоу прервал его словами: "Да, вам не повезло. Проявив чуть больше энергии, и вы бы заработали себе бессмертие, став моим убийцей". Согласитесь, не многие люди, даже и более молодые, нашли бы в себе достаточно душевной силы, чтобы в подобной ситуации не прибегнуть к брани, к бесполезным упрёкам, а ограничиться шуткой, чтобы подняться над ситуацией, суметь взглянуть на себя как бы чужими глазами и отыскать смешное в трагическом. Для этого нужно обладать большой силой духа. Как это работает? Принцип электрофора. Для начала давайте разберёмся, как вообще работает юмор. А затем испытаем его силу в ответах на вопросы. Многие авторы описывают действие юмора по аналогии с электрофором. Этот прибор используется для получения зарядов статического электричества через трение. Учебный вариант электрофора хорошо знаком большинству из нас по урокам физики в старших классах. Вращение диска приводило к накоплению разницы потенциалов в металлических наконечниках, и когда эта разница достигала пика, мы видели искру. Разряд статического электричества. В некоторых классах физики учительницы проделывали тот же фокус, энергично натирая эбонитовую палочку сухой тряпкой. Помните, как это было? Глаза старшеклассников начинали загораться интересом к урокам физики, каждому потом хотелось повторить фокус. Всех очень радовало не только сама искра, но и процесс её получения. Какова же связь между разрядом статического электричества и реакцией на шутку? Всё очень просто. Смех это ни что иное, как психологическая разрядка. А накопление заряда это интрига, ожидание концовки анекдота, истории или фразы. Искра получается только в том случае, если расстояние между зарядами оптимально. Если это расстояние слишком мало, То электрический ток просто перетекает из одного наконечника в другой, не образуя ни щелчка, ни искры. Про такие острые говорят, что они плоские, избитые, выемученные. Вот вам пример. Как вы думаете, почему цифры два, один, пять, девять, три самые сексуальные? Хм, ну и почему? Заинтригован, но недостаточно. Когда двое долго думают об одном, то через 5 недель становится ясно, что через 9 месяцев их будет трое. Хм, -а, а, понятно. Разряд есть, но не сильный, поскольку изначально интрига была невелика, да и развязка плосковата. Если же расстояние между зарядами через щур велико, то слушатели не догадываются, о чём идёт речь. Не понял юмора. Вот пример. Привет, Шура, приходит в клинику и говорит: Я хочу вставить себе новые зубы, такие, чтобы хватило на всю жизнь. Что вы мне посоветуете? Ну, во-первых, заказать лучший материал, во-вторых, воспользоваться услугами лучшего стоматолога, а в-третьих, для того, чтобы вставленные зубы остались целы, вам нужно прекратить петь. Понятен ли анекдот про шуру? Если да, то, скорее всего, вы улыбнулись. Поздравляю. Если нет, то вы нахмурились, почувствовали дискомфорт и теперь хотите объяснений. Не так ли? Однако объяснять шутку бесполезно, от этого она перестаёт быть шуткой, поэтому я не буду этого делать. Почитайте анекдот ещё раз, помучайтесь. А я пока попробую ответить на вопрос о том, как же достичь оптимального расстояния между зарядами и добиться щелчка и искры. Как это развить? Формула Остроумя. Необходимые условия нестандартной реакции скорость мышления. То есть количество ассоциаций, которые ваш мозг готов найти в единицу времени. Если ваш жёсткий диск, грубо говоря, вращается со скоростью 1 оборот в минуту и на один вопрос выдаёт лишь один ответ, то выбирать вам особо не есть чего. В самый ответственный момент вы будете зависать, глотать воздух и таращить глаза по сторонам. И наоборот, Если на каждый речевой стимул вы способны выдавать одномоментно десяток реакций, то шанс выбрать лучшее из доступного намного выше. Отсюда формула Астроумия. Астроумия это количество ассоциаций в единицу времени X и точность выбора. Вы уже догадались, как обеспечивается эффект искры щелчка. Конечно, благодаря выбору наиболее меткого выражения из тех, которые придут вам в голову. Хорошая новость состоит в том, что умение находить ассоциации легко нарабатывается при помощи упражнений, и вы можете существенно увеличить спектр и объём ассоциаций, регулярно выполняя предложенные ниже задания. Что же касается точности выбора, то это продукт опыта. Если вы действительно хотите развить остроумие, вам предстоит его практиковать и набивать собственные шишки в процессе общения. А это уже следствие вашего желания и смелости готовый попробовать. Итак, количество ассоциаций. Начнём с так называемых ассоциаций первого уровня, то есть слов и образов массового сознания, которые приходят в голову большинству людей в ответ на предложенное слово. Если я скажу вам слово Москва, сколько ассоциаций вы можете найти в первые 10 секунд? Упражнение 1. ассоциации на скорость. Включите секундомер и проверьте себя прямо сейчас. Вот что получилось у меня: Столица, площадь, Кремль, храм, пробки, Собянин, теплоход, 850-летие, бомжи, мегаполис, Ерофеев. Сможете больше? Возьмите в пару приятелей и называйте ассоциации по одному. Выигрывает тот, кто назвал слово последним. Кстати, возможно, вы обратили внимание, что не все мои ассоциации с Москвой очевидны для массового сознания. Кто-то из вас может поставить под сомнение 850-летие Ерофеева или теплоход не так ли? Если да, то мы можем сказать, что это ассоциации второго уровня. Они связаны с основным понятием как бы через один шаг, то есть через другую ассоциацию первого уровня. Например, Москва, река Теплоход или Москва, Москва-Питушки, Ерофеев. Именно ассоциации второго уровня обычно служат основой для остроумных реакций. Ведь на первом уровне мы имеем дело почти с синонимами, которые для всех очевидны: Москва столица, Москва пробки. А всё очевидное обычно не остроумно. С другой стороны, на третьем уровне мы имеем дело с ассоциацией на ассоциацию на ассоциацию. Такие остроты бывают понятны, как правило, очень узкому кругу лиц. Поэтому имеет смысл тренировать именно ассоциации второго уровня. И вот несколько упражнений как раз для этого. Упражнение 2 пинг-понг ассоциаций. Здесь вы можете работать с одним, двумя или более напарниками одновременно. Напарники бросают вам слово, а вы возвращаете им ассоциацию на это слово. в свою очередь, они отвечают ассоциации на ассоциацию и так далее. Чем больше будет участников и чем быстрее будет обмен между вами, тем лучше. Не позволяйте себе задерживаться более чем на одну секунду. Кстати, если вы изучите типы ассоциаций, ваш мозг начнёт выдавать их ещё быстрее. Вот основные пять типов. Первое смежность во времени или пространстве. Стол и стул, зима и снег, Вторая часть и целое, секунда и минута, автомобиль и двигатель. Третье дополнение: зубная паста и зубная щётка. Четвёртое сходство-контраст: земля и шар, лампа и груша, добро и зло, чёрное и белое. Пятое обобщение-подчинение: помидор и овощ, собака и животное, овощ и огурец. Животное и кошка. Упражнение третье. Три эпитета. Здесь можно упражняться в одиночку, хотя в паре обычно веселее. Напарник даёт вам слово, а вы к нему придумываете три эпитета, которые помогают живо представить это слово в конкретных обстоятельствах. Например, он говорит стул, а вы ему: "Кривой, с тремя ножками на уроке труда в школе". Затем в обратную сторону. В продвинутой версии напарник говорит вам стул 5-6 раз подряд, а вы должны сходу придумать по три разных эпитета в каждом случае. С высокой спинкой, из красного дерева, на нём сидел король Артур. Маленький, детский, с хохломской росписью и так далее. Упражнение 4. Друдлы. Слово друдл Это комбинация трёх английских слов: doodle каракули, drawing рисунок и riddle загадка. Это методика американских юмористов Прайса и Стерна. Здесь вам нужно описать картинку, которая имеет множественные значения. Ваша задача придумать как можно больше образов. Сначала не ограничивайте себя во времени, просто напишите максимум ассоциаций, нащупайте свой текущий потолок. Только после этого начинайте работать с секундомером или в паре. В какой-то момент у вас начнут появляться нестандартные ассоциации. Упражнение 5. Недостающие ассоциации. Выберите два любых слова, которые должны иметь как можно меньше общего. Например, носки и любовь. Постарайтесь построить ассоциацию, которая бы соединяла эти два слова. Например, жена На ски жена любовь. Найдите недостающее звено для слов лифт и автомобиль. Цветок и небоскрёб, таблетка и Библия. Если вы будете повторять эти пять нехитрых упражнений по 15-30 минут в течение 20 дней, вы обязательно почувствуете результат, проверено на людях. Если вы захотите сделать ещё один шаг вперёд, вот вам идеи для развития. Закачайте в свой смартфон игры на развитие внимания и воображения. Запишитесь на тренинг к творческого мышления по методу ТРИЗ. Регулярно смотрите пельмени.ком и конкурс капитанов КВН. Услышав или прочитав что-то смешное, сразу рассказывайте это другим. Очень скоро у вас начнут появляться собственные остроты. Для продвинутых острословов или тех, кто уже поупражнялся по предложенной выше методике, предлагают тест остроумная концовка. Здесь вам нужно будет придумать нестандартные окончания к стандартным словам или фразам, например: что русскому хорошо, то японцу холосё. Что русскому хорошо, то после двадцати двух ноль ноль не купишь. Что русскому хорошо, то в Голландии разрешено. или, то у немца давно есть. А теперь ваша версия. Не ждите милости от природы, кладите асфальт в дождь. Девушки красьтесь, ешьте запретные плоды. Не ждите милости от природы, говорил Мичурин, скрещивая рябину с дубом. А теперь ваша версия. Следующая остроумная концовка. Культосика жанра в среде квенчиков, которые часто собираются вместе для тренировки своих навыков. Упражнение называется Чак Норрис настолько крут. Как-то на Новый год мы с друзьями тоже решили в это сыграть, и вот что у нас получилось. Чак Норрис настолько крут, что чёрные дыры при его появлении становятся белыми. Женщины беременнеют от него в тот самый момент, когда смотрят на его фото. Чёрный квадрат Малевича это чак норис в профиль. Само понятие крутизны было открыто им, и с тех пор величина крутизны измеряется в чаках и килочаках. А теперь ваша версия. Учтите, что хорошая концовка должна основываться на ассоциации второго уровня. Быть необычной, но осмысленной. Рождать картинку в воображении, затрагивать разные органы чувств. Вызывать интерес а лучше Улыбко. Если вы сможете за 5 минут придумать хотя бы 5 концовок на уровне тех, что я привёл выше, поздравляю, вы прошли тест. Я готов вручить вам сертификат остроумного спикера прямо сейчас. Когда это уместно? Английский писатель Честертон по поводу уместности остроумия сказал так: "Смеяться можно над чем угодно". Но никогда угодно. Мы шутим по поводу смертного ложа, но не у смертного ложа. Другими словами, именно контекст и тип вопроса определяют уместность остроумного ответа. Когда же такие ответы неуместны? Во-первых, это ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью людей. Вы можете острить на тему войны 1812 года, но не о текущей войне. Думаю, вы сами чувствуете эту грань. Конечно, есть такая вещь, как чёрный юмор, но он не годится для публичных выступлений. Вспомните случай, когда на телеканале CNN Лари Кинг спросил у Владимира Путина, что случилось с лодкой. Тогда речь шла о трагедии с подводной лодкой Курск, которая унесла жизни 119 моряков. Путин ответил с улыбкой: "Она утонула". Пожалуй, самый неостроумный ответ в истории путинской риторики. Во-вторых, это ситуации, когда в ответ на вопрос нельзя просто отшутиться, не вызвав ощущения, он увиливает. Давайте вернёмся к нашей типологии с зелёными, жёлтыми и красными вопросами. Рассудите сами, когда остроумный ответ будет оставлять ощущение, будто спикер увиливает от ответа. Вот примеры разных вопросов на ту же тему. Зелёный вопрос. Уточните, каковы законодательные основания для ограничения пользования интернетом. Жёлтый вопрос. Вам не кажется, что вы слишком сильно затягиваете гайки и ограничиваете интернет там, где это вовсе не нужно? Красный вопрос. Для начала скажите мне, вы вообще кто такой? Острить в ответ на зелёный вопрос чаще всего неуместно, особенно если ваша реакция на вопрос по существу исчерпывается одним только юмором. Что касается жёлтого вопроса, здесь стоит начать со строумной подстройки. А потом перейти к сути дела через оборот, а если серьёзно, то именно это сделал Путин в ответ на вопрос депутата Игоря Лебедева, привожу в сокращённом виде. Вопрос депутата. Мы не хотим возврата 1937 года. Подобные ограничительные меры против интернета лишь спровоцируют то, против чего пытаются бороться чиновники. Какова ваша позиция по этому вопросу? Ответ Путина. Что-то я не припомню, чтобы в 1937 году интернет присутствовал. Смех в зале, смеётся сам Лебедев. Знаете, как в шутку спрашивали: "Чем ЦК отличается от ЧК?" ЦК цыкает, а ЧК чикает. Так вот, мы ничего чикать не собираемся. Смех и аплодисменты в зале. Ведь интернет это инструмент решения важных социальных задач. Что касается моего личного мнения, не считаю возможным что-либо ограничивать. Если бы Путин ограничился анекдотом про ЦК и ЧК, осталось бы ощущение ушёл от ответа. И в то же время, если бы он начал сразу говорить про решение важных социальных задач, это была бы работа на скучном рациональном уровне. С своей остроумной подстройкой Путин как бы расслабляет слушателей, а затем даёт ответ по сути, не считая возможным. Важен и тот факт, что расслабляются не только слушатели, но и сам Лебедев. Он с лукс смеётся вместе со всеми, очень красиво. Согласитесь, если уж смеяться над ближним, то лишь так, чтобы и сам ближний смеялся. Как же быть в случае с красным вопросом? Здесь остроумие уместно почти всегда. И опять же, чем более очевидно для большинства слушателей желание задающего вас задеть и выставить в дураках, тем больше у вас моральных прав ответить остроумно, а суть вопроса игнорируя. Это как раз тот случай, когда отшучиваться не просто можно, а нужно. Полностью рациональный ответ на красный вопрос почти всегда проигрышный. Взгляд эксперта Марк Кукушкин, старший партнёр компании Best T&D Group и тренинг Бутик, автор проекта Атумка. Если сжать все советы по работе с трудной аудиторией до одной фразы, то это будет что-то вроде обезоруживай позитивом или Защищайся юмором. При этом высший пилотаж это юмор в адрес не персоны, а в адрес его негативного высказывания. То есть спикер ссылается на неких третьих лиц, для которых свойственны подобные высказывания, и дальше высмеивает этих самых третьих лиц. При этом наш обидчик смеётся над третьими лицами вместе с нами. Когда ещё бывает уместен остроумный ответ? Из наиболее очевидного это шуточные или даже дурацкие вопросы. По сути, здесь речь идёт о прямых запросах из публики на проверку находчивости спикера и его умения нестандартно мыслить. Давайте посмотрим, как наши президенты держали этот экзамен на остроумии. 3 декабря 2009 года в передаче Разговор с Владимиром Путиным продолжение один из зрителей прислал SMS вот с таким вопросом. Вопрос Вы пропускаете дурацкие вопросы. Ответ Путина это вопрос по СМС. Мы собрались для того, чтобы обсуждать серьёзные проблемы, поэтому я хочу спросить автора этого вопроса, к какой категории вопросов он сам относит свой вопрос. Надеюсь, вы уже начали входить в раж и придумали свою версию ответа на этот вопрос. Если пока нет, то держите другой пример из той же передачи. Вопрос: как вы относитесь, например, к реформе русского языка? Йогурт употребляете в пищу или вообще не? Ответ: Я ни йогурт, ни употребляю, ни йогурт. Я кефир пью. Смех, аплодисменты в зале. Кстати, как по вашему осталось ли ощущение ушел от вопроса про реформу? Если да, спикеру стоило использовать оборот, а если серьезно, и кратко прокомментировать тему реформы. А вот вам вопрос Дмитрию Медведеву из разряда совсем нестандартных. Его в свое время задала журналистка Мариана Максимовская вопрос: правда ли, что как только человек становится президентом, ему несут многочисленные папки с надписью совершенно секретно, и там содержатся все тайны мира, например, прилетали ли на Землю инопланетяне? Медведев во время вопроса улыбнулся, а к моменту ответа собрался и с совершенно серьезным видом выдал вот этот текст. Ответ: Марианна, рассказываю я вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят вот такую, показывает толстую папку, на ней написано совершенно секретно, и она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад спецслужб, которые занимаются контролем пришельцев на территории нашей страны. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный документальный фильм Люди в чёрном. А сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. За счёт контраста между серьёзной подачей и очевидной шуткой на тему инопланетян, ответ звучал довольно остроумно и набрал сотни тысяч просмотров в интернете. К сожалению, серьёзным людям редко задают шуточные вопросы. Гораздо чаще вам придётся иметь дело с вопросами неудобными. Это тот самый случай, когда ответ у вас есть, Но вам по каким-то причинам не хотелось бы озвучивать его публично. Или вам нужно отказать, но сделать это в лоб нельзя. Что делать тогда? Конечно, включать остроумие и отшучиваться. Это поможет сделать отказ более дипломатичным или даже красивым. Примерно через год после развода Владимира Путина у него спросили, когда страна увидит первую леди. Всем известно, что президент терпеть не может вопросов личного характера. Но здесь он нашёл в себе силы ответить налегке. Вы знаете что? Мне сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж надо выдать, а потом уж я и о себе подумаю. К разряду неудобных относятся и вопросы к Газаеву о том, почему он не сбрил усы, и вопрос Аршавину о том, не хочет ли он стать крёстным отцом мальчику из Нижнего Новгорода. Надеюсь, к этому моменту у вас уже есть свои версии ответа. А если нет, они обязательно появятся, потому что у нас впереди техники остроумных ответов. Чтобы было всё чётко. Однажды на передаче Вечерний ургент гостю программы Филиппу Киркорову поступил вопрос от одной из телезрительниц. Вопрос этот звучал так: В прошлый раз на вашем концерте вы получили от меня огромный букет роз. Скажите, вы передали этот букет Стасу Михайлову, как я вас просила? Ответ был таким: Конечно, я передал букет, как вы просили. Только оставил для себя один цветочек, сказал Киркоров, а Урган добавил: "Да, чтобы в букете было все чётно". Зал оценил остроумие. Техники остроумных ответов. Если вы научились держать баланс уверенности и благожелательности, и ощутили на себе, что значит позиция доброго хозяина во аудитории, глава первая, считайте, что вы обеспечили себе отличный фундамент для остроумного общения. Правда, это условие хоть и необходимо, однако недостаточное. Следующий шаг это состояние задора и лёгкого куража, которое требуется, чтобы увидеть ситуацию со стороны, найти в ней нечто курьёзное, при случае посмеяться над собой. Это настроение сложно описать словами, его даже нельзя натренировать, поскольку оно следствие лёгкого отношения к себе и к жизни. Но вы можете подсмотреть это состояние у других. Попробуйте набрать в поисковике 210-й выпуск передачи Вечерний Ургент с Филиппом Киркоровым. Для меня это лучший пример здоровой самоиронии двух известных людей. Особенно интересна рубрика Гадкий я ближе к концу передачи, когда Ургент и Киркоров зачитывают из интернета самые грубые отзывы о себе и реагируют на них. Как вы понимаете, это невозможно сделать иначе, как через самоиронию, готовность найти смешное в обидном. Взгляд эксперта. Михаил Малаканов, эксперт по лидерству и организационным изменениям, кандидат психологических наук, президент клуба бизнес-тренеров. Кузин. Однажды директору аэропорта Домодедово на пресс-конференции задали довольно грубый вопрос: "На вас который год подают иски и заводят дела, а вы всё на свободе. Как по-вашему, когда вас наконец посадят?" Как тут отвечать да ещё остроумно? Малаканов, вот и именно что можно ответить остроумно: не углубляться в детали и факты, а работать с образами и метафорами. Если так с ходу, вот что приходит в голову: знаете, сажали в Средние века в России накол сажали, в Китае на растущий бамбук. Сейчас, насколько я знаю, такого наказания в уголовном кодексе нет. Ну а если серьёзно, Вы правы, дел было выиграно не мало, еще больше дел новых, но говорить об их результатах мы сможем тогда, когда будут постановления суда, так что давайте их сначала дождемся. Если вы регулярно развиваете свое остроумие и научились входить в нужные состояния, вы уже проделали 80 процентов работы, и успех теперь на вашей стороне. Этот успех нужно только не выронить из рук, и в этом вам помогут техники остроумных ответов. Все эти техники уже вам известны, и мы подробно говорили о них в главе 10. Всё, что вам нужно, добавить в них перчинку остроумия. Далее я покажу, как это может выглядеть. Только повторю своё предупреждение. Ваш ответ не должен выглядеть как манипуляция или оставлять ощущение увиливания. Манипулируйте только в ответ на явную манипуляцию. В остальных случаях комбинируйте остроумный ответ с ответом по сути. Чети заборот? Ну а если серьёзно. После каждой техники я буду приводить свои варианты ответов, а вы добавляйте свои. Приступим? Первое вопросом на вопрос. Попробуйте не просто вернуть мяч противнику, а подкрутить его так, чтобы взять было труднее. Вопрос. Почему евреи всё время отвечают вопросом на вопрос? Ответ. Ой, кто вам сказал такую чушь? Другой вариант ответа? Вы сами-то как думаете? Теперь ваш вариант ответа. Вопрос Прохорову: есть ли такие люди, которым вы бы не пожали руку? Ответ с улыбкой: "Я инвестор. Какие ко мне вопросы?" Другой вариант ответа: "Зачем спрашивать? Может, лучше на себе проверить?" Ваш вариант ответа. Второе Доведи не до абсурда. Намеренно приувеличивайте или приуменьшайте намерение, заложенное в вопросе, или свою реакцию на него. Пусть вас вдохновляет ответ Медведева про инопланетян. Вопрос: Вам не кажется, что вы через чур самоуверенные? Ответ: Мне не кажется, и я в этом сам уверен. Другой вариант ответа с улыбкой беззлобно: И именно так. Еще чуть-чуть. И я покорю всю вселенную и вас вместе с ней. А теперь ваш вариант ответа. Вопрос: Дяденька, дайте 10 копеек. Ответ: Может, вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат? Другой вариант ответа: Негодник, у дяденьки в кармане последние 10 копеек, и те чужие. А теперь ваш вариант ответа. Третье принятие обесценивания. В первой части ответа примите общую посылку, а во второй обесцэнте её. Для этого используйте игру слов, задействуйте рифму, наполняйте новым смыслом ключевые слова в вопросе, смещайте контекст общения. Вопрос Марадоне: "Признайтесь, вы забили гол рукой?" Ответ: "Да, если это и была рука, то это была рука Бога". Другой вариант ответа: Вы правы, я играл так быстро, что руки могли казаться ногами, а ноги руками. Такое и бывает. Ну а если серьезно, судьи соврать не дадут. Ну теперь ваш вариант ответа. Вопрос Путину. Вот тут в листовке написано Путина на Нары. Что вы на это скажете? Ответ: если на Нары, то в хорошей компании. Другой вариант ответа: да, я слышал уже призыв на Нары. Лучше бы на Канары позвали. Ну а если серьезно? Ваш вариант ответа. Четвёртое недостаток равно преимущество. Помните анекдот про Сла, который вместо обычной и нелестной характеристики туп и упрям, получил рекомендацию устойчив в своих убеждениях и упорен в достижении целей. Найдите позитивный синоним обвинению в вопросе и добавьте в ответ остроумие. Вопрос же не Тебе не кажется, что ты слишком много времени тратишь на маникюр? Ответ: Слушай, ну ты ведь меня не торопишь, когда я с такой же тщательностью готовлю ужин или убираю комнату. Другой вариант ответа: Милый, ты прав, я тщательно крашу ногти. Но когда я с такой же тщательностью делаю тебе приятно, ты ведь меня не торопишь, правда? Ваш вариант ответа: Вопрос Хиллари Клинтон. Почему вы не развелись с Билом после всех его злоключений? Ответ: Бил единственный человек в мире, который мог так меня рассмешить. Другой вариант ответа: Бил само обояние, и сила его притяжения для меня оказалась непреодолимой. Теперь ваш вариант ответа. 5. Цитата, аналогия, метафора. Если в вопросе есть метафора, её можно развить в ответе. Если метафора в голову не приходит, вспомните подходящую аналогию или анекдот в тему. Любой намек или иное сказание тоже может работать на вас. Вопросу полномоченному по правам ребенка Остахову: как вы оцениваете качество дорог Ярославля? Ответ: вечных проблем в России две. И если одну из них можно решить с помощью катка, то дороги не отремонтировать. Другой вариант ответа. Помните, как у Лао-цзы: Путь в 1000 ли начинается с одного шага. Мне кажется, дорожные службы Ярославля этот шаг уже сделали, то есть у них всё впереди. Ваш вариант ответа. Вопрос Сергею Михайлову: "Почему вы, известный присталини человек, уцелели?" Ответ: "Даже самые злостные браконьеры не могут отстрелять всех птиц". Другой вариант ответа. Очередь на плаху была такой длинной, что я просто не дождался. Мне повезло. Ваш вариант ответа. Вопрос на заседании с участием Меркель и Путина. Как преодолеть кризис? Ответ Путина. Вот, госпожа канцлер, высказалась аккуратно, а я позволю себе взгляд со стороны. Думаю, методы могут быть разными, главное, чтобы цель достигалась. Как не действую во время брачной ночи? А результат должен быть 1. Смех и аплодисменты в зале. Другой вариант ответа. Мы все обсуждаем, как голову укрыть коротким одеялом и забываем при этом, что ноги оголяются. Не лучше ли поискать новое одеяло размером побольше. Глядишь, и под одеялом дела начнут налаживаться. Теперь ваш вариант ответа. Нкоды заготовки для остроумных ответов. Описанные выше техники остроумных ответов сработают для тех, кто нашёл в себе силы тренироваться и вписывать свой вариант ответа в каждом случае. Я знаю, что такие читатели в меньшинстве. Что же делать тем, у кого нет сил и времени осваивать искусство искромётных ответов? Конечно, использовать заготовки. Такими заготовками могут быть так называемые н-коды, речевые клише, подробно описанные в литературе. Что такое энкоды, как они работают и как их использовать при ответах на вопросы. Вот одно из определений. Энкод это нарочито двусмысленное высказывание, основанное на использовании речевых клише, маскируемых под спонтанную реплику в диалоге и обладающее скрытым содержанием, которое противоположно по смыслу ожиданиям партнёра. и в силу этого способен ввести его в состояние замешательства, обескураженности, недоумения. Энкоды также можно было бы определить так: речевые клише, обескураживающие собеседника в диалоге. Особый вид психолингвистической игры, в которой не бывает проигравших. Техника разговорно-смехового пинг-понга. По механизму своего действия, энкод это разрыв шаблона. выход за пределы привычных и ожидаемых рамок мышления. Это своего рода детонатор когнитивного диссонанса. Ваш собеседник, услышав н-код, не может ужиться с диссонансом, поэтому он автоматически начинает этот диссонанс разрешать. Таким образом, энергия собеседника уходит не на противостояние с вами, а на расшифровывание н-кода. Скоро слушатель понимает, что это всего лишь словесная игра. Но первое. Вы уже выгадали время на ответ по существу. Второе вы расслабили мозг оппонента, сделали его менее критичным к восприятию ответа по существу. Эффект ослабления достигается как раз за счёт того, что в каждом энкоде зашита ассоциация второго уровня, то есть юмор или намёк на него. Учтите, что энкод это оружие тонкое, и оно работает независимо от того, понимает его окружающее или нет. При этом энкот не убивает соперника, он призван сделать из него партнёра, пусть и ошарашенного. Пожалуй, главная прелесть энкотов заключена в их универсальности. Такие заготовки пригодятся вам всякий раз, когда нужно будет красиво уйти от явно манипулятивного или агрессивного вопроса. В ответе на вопрос энкот выполняет роль буфера или эмоциональной подстройки. Поэтому, применив n-код, вы можете легко переходить к ответу по сути, если посчитаете нужным. Для этого у вас есть оборот: а есть ли серьёзно? Если же вы общаетесь в режиме дружеского стёба и взаимных подколов, можно ограничиться только n-кодами. Одним словом, действуйте по обстоятельствам. От вас понадобится только выучить дюжину n-кодов наизусть, чтобы иметь в рукаве несколько вариантов на всякий пожарный. Из более чем 200 описанных в разной литературе энкодов я привожу 13 наиболее универсальных, на мой взгляд. Первое не обязательно говорить гадости, чтобы проявить свою любовь. Второе не хотите страшных ответов, не задавайте мне страшных вопросов. Третье всё, что вам нужно, это представить, что перед вами живой человек. Четвёртое великое делается по-малому. Пятое. А вы умеете говорить слово да, слову нет? Шестое. Всё, что вы думаете по этому поводу, пройдёт. Седьмое. Ситуация завладевает вами, а вы даже не замечаете. Восьмое. Вы слишком хороший человек для меня. Девятое. Вы действительно думаете, что вам сделают скидку за красоту? Десятое. Бывает так, что охотник и его жертва меняются местами. 11. Ты хочешь поговорить об этом? Возможно, сейчас эти фразы выглядят для вас как набор слов. Это нормально. Действия энкодов можно почувствовать только в реальном диалоге. Скоро мы попробуем их применить, а пока ещё пара энкодов. Они отличаются от всех других тем, что их нужно слегка достраивать по ситуации. 12. В городе, где я родился, таких, как вы называли дерзкими умниками, тихонями, пролетариями, люмпинами, занудками, нужно и подставить по ситуации. 13. А вы читали книгу такую-то? Или а вы смотрели фильм такой-то? Название книги или фильма придумать по ситуации. Представьте, что вы случайно наступаете в автобусе кому-то на ногу, и в вас летит вот такой вопрос. Слон, вы можете нормально стоять как человек? Простите, а вы читали книгу Женщина и слон? Или, простите меня, а вы смотрели фильм Раздави меня? Как вы думаете, какова будет реакция? Если вы произнесли свою фразу уверенно, но беззлобно и с лёгким задором, то другие пассажиры скорее всего посмеются, и это заставит агрессора прекратить диалог. Если же пострадавший не у임ётся, у вас в рукаве ещё дюжина энкодов. Итак, что вы несёте? Вы что, идиот или шут гороховый? В городе, где я родился, таких, как вы, называли тихонями. Или ситуация завладевает вами, а вы даже не замечаете. Попробуйте в ответ на вопрос "Вы что, идиот?" вставить любой из приведённых выше n-кодов. Так вы сможете ощутить универсальный характер этих фраз хотя бы в первом приближении. А если у вас получится применить их в реальном диалоге, вы точно получите удовольствие. Конечно, в сфере общения нет ничего на 100% предсказуемого или гарантированного. Однако вы можете тренироваться на бытовых ситуациях и тем самым повышать вероятность успеха в ситуациях деловых. Когда-то я начал применять Н-коды в семье, и тогда один из моих диалогов с супругой выглядел так: "Ты весь торт съел и детям не оставил. Что это за свинство?" "Танюш, всё, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек. Чего? Ты хочешь поговорить об этом? После первой фразы я внимательно следил за выражением лица своей супруги, и зрядная доза недоумения разбавила собой смесь гнева и негодования. После второго инкода я перехватил инициативу, принёс извинения и предложил решение вопроса. Конфликт, угрожавший испортить вечер, был исчерпан за 15 секунд. Конечно, в деловой среде комбинации инкодов были чуть более сложными и удавались не всегда. Однако всё приходит с практикой. Приведу только один из примеров. Это было у меня на тренинге в диалоге с трудным участником. А вы сами-то умеете делать то, чему нас учите? Не хотите страшных ответов, не задавайте мне страшных вопросов. Ну вот опять эти ваши штучки. Всё, что вам нужно это представить, что перед вами живой человек. Это вы про что? Ситуация завладевает вами, а вы этого даже не замечаете. Недоумение собеседника, смех в аудитории. Извините, но я вообще ничего не понимаю из того, что вы сказали. Поверьте, всё, что вы думаете по этому поводу, пройдёт. Ну а если серьёзно, в части случаев НКВД оказывается применимы и в ситуации серьёзного публичного выступления. Особенно если вопрос относится к разряду жёлтых, эмоционально-полемических или красных, манипулятивных и агрессивных. Сейчас я приведу вопросы из предыдущих глав. Тогда мы учились отвечать на них по схеме подстройка, ответ на рациональное зерно, переход к ключевому сообщению. Теперь вы можете вместо подстройки использовать n-коды и переходить к ответу и ключевому сообщению только при необходимости через оборот, а если серьёзно. Попробуйте прямо сейчас подобрать по одному-два n-кода для каждого вопроса. Итак, повторим ещё раз список N-кодов. Не обязательно говорить гадости, чтобы проявить свою любовь. Не хотите страшных ответов, не задавайте мне страшные вопросы. Всё, что вам нужно это представить, что перед вами живой человек. Великое делается по-большому. А вы умеете говорить слово да, слово нет. Всё, что вы думаете по этому поводу, пройдёт. Ситуация завладевает вами, а вы даже не замечаете. Вы слишком хороший человек для меня. Вы действительно думаете, что вам сделают скидку за красоту? Бывает так, что охотника и его жертва меняются местами. Ты хочешь поговорить об этом? А теперь вопросы. Первый, Прохорову. Вам в Волжье жить не надоело? Подберите Encod. Подберите переход к сути ответа при необходимости. Ну, а если серьёзно, то Второй вопрос, Хаматовой. Если бы ты не занималась благотворительностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина. Подберите n-код и переход к сути вопроса. Ну а если серьёзно, то вопрос к Третьему Медведеву. Понимаете ли вы, что скорее всего вас могут осудить даже на смертную казнь? Готовы ли вы её храбро и ясно принять, как это сделал Саддам Хусейн? Подберите n-код и переход. Четвёртый Джорджу Бушу Вы хоть знаете, сколько в магазине стоит буханка хлеба? N-код. Переход к сути ответа. Пятый, единоросу, сколько честных людей в вашей партии? N-код. Переход к сути ответа. Шестой, верующему человеку, вы воспринимаете Евангелие всерьёз? Ваш N-код, ваш переход к сути ответа. Седьмой, публичному человеку, правда ли, что у вас есть любовница? Ваш энкод, ваш переход к сути ответа. Ну а если серьезно, то практикум астроумия. Во время встречи с молодежными объединениями в 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев отвечал на вопросы аудитории. Атмосфера была новогодняя и праздничная, много шутили и диалог шел неформальный, без галстуков. И вот на пике задорного настроения вопрос задаёт представитель Comedy Club Гарик Харламов. Вопрос: "В тот момент, когда вся страна смотрит ваши новогодние поздравления, что смотрите вы?" Смех и аплодисменты в зале. Ответ: "Классный вопрос. Я отвечу, переходя на серьёзный тон. Смотрю поздравление российскому народу и испытываю довольно сложные чувства, потому что я вспоминаю, как я его записывал. Вот" И гляжу за тем, что получилось на экране, насколько это всё-таки выглядит убедительно и доходчиво для тех людей, которые празднуют Новый год. Как бы вы оценили ответ президента с учётом ваших знаний? Мнения могут быть разными, но однозначно одно: Медведев дал правильный ответ на шуточный вопрос. Это как получить оценку 4 в школе. Не грустно, но и не особо весело. Если вы посмотрите видео "Вопрос президенту от Харламова", Вы почувствуете, как настроение в зале меняется с задора на лёгкую скуку. Вопрос оказался остроумнее ответа. Как вы понимаете, техники остроумия позволяют отвечать быстрее и красивее. Попробуйте прямо сейчас поставить себя на место президента и придумать более остроумный ответ, используя описанные выше техники. Итак, ваш выход, дорогой читатель. Вопрос Медведеву. В тот момент, когда вся страна смотрит ваше новогоднее поздравление, что смотрите вы? Смех и аплодисменты в зале. Вариант ответа 1. Вариант ответа 2. Вернёмся к истории с Овшавиным на передаче Андрея Малахова. Звёздного футболиста многие тогда осуждали за грубый ответ на просьбу нижегородской семьи стать крёстным отцом для их сына. Но вы представляете, что было бы Если бы Аршавин согласился, добавьте к этому чисто физическую усталость после серии изматывающих игр и длинного перелета. Хочется послать всех куда подальше и больше ничего. Впрочем, никто и не ожидал от Аршавина готовности стать крестным для всех детей, родившихся во время его матчей. Отказывать можно и нужно было, но делать это красиво. Попробуйте предложить свои варианты ответа. Вопрос Аршавину. Ну что вы думаете по этому поводу, чтобы стать крёстным? Вариант ответа 1. Вариант ответа 2. Наконец история со знаменитыми усами тренера Газаева. Даже если он обещал их сбрить, он имел право передумать, это его личное дело. Однако и здесь простой отказ отвечать или тем более обвинение журналистов в том, что они всё перевернули, выглядит слабо. Я уверен, вы можете предложить более сильный и красивый ответ. Вопрос Газаеву. Вы говорили, что вы человек слова. А как же, извините, известная история с усами, которые вы пообещали сбрить в случае победы в Кубке УЕФА? Ваш вариант ответа 1. Вариант ответа 2. Если вам пока ничего не приходит в голову, Возьмите эти истории с Медведевым, Аршавиным и Газаевым на заметку. Попробуйте провести опрос среди своих знакомых на тему, как бы ответили они. Если вы соберёте по 2-3 варианта ответа, у вас наверняка родится свой простой по ассоциации. Тем временем я предложу свои варианты, а вы попробуйте распознать, какие техники остроумия я применил. Итак, вопрос Медведеву. В тот момент, когда вся страна смотрит ваши новогодние поздравления, что смотрите вы? Смех и аплодисменты в зале. Вариант 1. Загадочно. Гарик. Пауза. Ты действительно хочешь поговорить об этом? Признаюсь честно, смотреть собственное видео не могу, потому что чувствую себя как Алиса в зазеркалье. Ей-богу, мне и по эту сторону зеркала работы хватает. Понимаешь, о чём я? Вариант 2. Простодушно. Вы знаете, я сразу вспоминаю мультфильм про Стоквашина. Помните, там есть такие слова: "До чего техника дошла, вашу маму и здесь и там передают". Я к этой ситуации давно привык, как вы понимаете, поэтому особого внимания на себя в экране не обращаю. Я стараюсь сосредоточиться на общении с семьёй. Вопрос Малахов Аршавину. Ну что вы думаете по этому поводу? Вариант 1 с улыбкой. Вы знаете, я лучше вам ключи от квартиры дам, где деньги лежат. А если серьёзно, то крёстная это слишком большая ответственность для меня. Мне ещё до этого вырасти нужно. Вариант 2. Великое делается по-большому. Я думаю, надо подождать, когда вовремя моих матчей начнёт подскакивать рождаемость по всей стране. Тогда можно будет меня записать в крёстные всей я России. А пока, думаю, рано. Поэтому пусть каждый возделывает свой сад. Я буду на поле работать, ну а вы там у себя. Понимаете, о чём я? Вопрос Газаеву. Вы говорили, что вы человек слова. А как же, извините, известная история с усами, которые вы пообещали сбрить в случае победы в Кубке УЕФА? Вариант 1 с улыбкой. Вы знаете, всё великое делается по-большому. Что такое УЕФА? Вот выиграем все кубки мира, я всё сбрею, не только усы. Вариант 2 таинственно. Не хотите страшных ответов? Не задавайте мне страшных вопросов. Я много раз пробовал их сбрить, все бесполезно. Усы не сбриваемые. Изюмэ главы. Развивайте свое остроумие. Это возможно в девяносто пяти процентах случаев. Упражняйтесь. Научитесь видеть три стороны одной медали. Сделайте юмор частью своей жизни. Помните, давать смешные ответы на серьезные вопросы шутовство, а серьезные ответы давать на забавные вопросы занудство. Избегайте крайностей. В случае зелёных вопросов отвечайте содержательно, шутите умеренно. В случае жёлтых вопросов начинайте с остроумной подстройки, а потом переходите к содержательному ответу через оборот, а если серьёзно, то. В случае красных вопросов смело отшучивайтесь и игнорируйте содержательный ответ, если позволит ситуация. Используйте пять техник ответа и приправляйте их ассоциации второго порядка, чтобы получить эффект щелчка и искры. Заучите наизусть 10-12 речевых заготовок, энкoдов, и используйте их как способ отшутиться или расслабить мозг собеседника перед содержательным ответом. Если задумаете смеяться над другим, сделайте так, чтобы и он сам смеялся вместе с вами.